Глава четвертая. Мифы о мнемотехнике. Речь в этой главе пойдет о заблуждениях и мифах, которые дискредитируют мнемотехнику и которые я постараюсь развеять, чтобы у вас возникла реальная картина возможностей этого искусства запоминания. Миф первый. Зачем мнемотехника, если я могу все записать? Представим, что некий человек, не вы, вы-то не такой, читает какие-то статьи в интернете или смотрит видео на YouTube о мнемотехнике, делает вывод, что она ему не нужна, и задает риторический вопрос. Зачем мне ваша мнемотехника, если у меня есть блокнот есть телефонная книга в мобильнике? Почему люди делают такой вывод? Потому что 99% статей и видео о мнемотехнике объясняют тему на банальных, простых примерах. Например, как запомнить список слов, как запомнить список продуктов, в лучшем случае, как запомнить номер мобильного телефона или иностранные слова. Но поскольку эта информация очень сжатая, очень неполная, ценности она никакой не представляет. На примере номеров мобильных телефонов скажу, что действительно в этом утверждении есть доля правды. Но пользоваться только блокнотом, только телефонной книгой, чтобы записать номер телефона, это неэффективно. Эффективно пользоваться телефонной книгой и мнемотехникой. Первый пример. Вы звоните в какую-нибудь организацию, и вам говорят, «Перезвоните, пожалуйста, по такому-то номеру, записывайте». А как записывать, если под рукой не всегда бывают блокнот и ручка? Кто-то сразу начинает искать, где у телефона кнопка громкой связи, включает ее и под диктовку судорожно набирает цифры. Это все сложно и неудобно. И мнемотехника здесь очень сильно помогает. Вы просто записываете номер во временную память и перезваниваете. Второй пример. Вы за рулем автомобиля и видите рекламный щит, какой-то плакат с интересным предложением и внизу номер мобильного телефона. Брать телефон, записывать этот номер, во-первых, небезопасно, во-вторых, вы вряд ли успеете, если едете быстро, и в-третьих, инспектор ГИБДД может где-то поджидать, увидит вас с телефоном и выпишет штраф. Мнемотехника здесь просто спасение. Что делаю я? Я записываю во временную память этот номер и при удобном случае в пробке или при затяжном красном светофоре переписываю его в телефонную книгу. Третий пример. Вы едете где-нибудь в метро или автобусе, салон полон людей, и вы встречаете старого знакомого, у которого хотите взять телефонный номер. Что вам надо сделать? Вам надо из кармана достать мобильник, постараться никого локтем не задеть, найти телефонную книгу, нажать на кнопку, сменить раскладку с английской на русскую, вбить имя, вбить номер. толпа людей – это все неудобно, все торопятся, надо следить за остановками. Возникают определенные трудности. Что делаю я? Записываю номер во временную память – а потом при удобном случае просто переписываю номер из временной памяти в телефон. Согласитесь, что это удобно. Миф второй. Мнемотехник может запомнить все. Второй миф, который мы рассмотрим, звучит следующим образом. Мнемотехник может запомнить все. И под словом «мнемотехник» здесь понимается человек, который умеет хорошо запоминать. Люди, незнакомые с мнемотехникой, не понимают, как кто-то может запоминать тысячу цифр или сотни слов. У них это вообще не укладывается в голове. Как такое возможно? И если они видят такого человека, то они делают вывод, что раз он числа запоминает, то он на 100% за вечер два тома «Войны и мира» запомнит без проблем. Но это на самом деле иллюзия. Приведу простой пример. Восемь лет назад, когда я только начинал изучать мнемотехнику, я научился запоминать числа и продемонстрировал своему другу запоминание сорока чисел. Естественно, он не поверил, сказал, ты опять какие-то свои фокусы показываешь. Основания у него были, потому что фокусами я занимаюсь. Но когда он понял, что это не фокус... а я действительно запомнил 40 цифр, он очень сильно удивился. И у него возникла вот такая вот иллюзия, что я могу запомнить абсолютно все. Конечно, это заблуждение из-за недостаточной информированности в этой теме. Взять, например, даже мнемо спортсменов, которые запоминают колоду карт за 20 секунд. Все называют их машинами по запоминанию. Но далеко не факт, что этот мнемоспортсмен сможет так же легко запомнить текст. Я не сомневаюсь, что скорее всего, мнемоспортсмены знают полностью все мнемонические инструменты и могут запоминать тексты. Но повторюсь, это не значит, что он сможет запомнить так же хорошо текст, как колоду карт. Миф третий. С помощью мнемотехники можно запомнить всё. Этот миф вытекает из предыдущего и звучит следующим образом. При помощи мнемотехники можно запомнить любой объем информации. Познакомился человек с мнемотехникой. Она его заинтересовала. И он сразу мечтает, начинает строить какие-то нереальные планы, чуть ли не запомнить наизусть всю научную библиотеку, где более 100 миллионов книг. А некоторые хотят не просто наизусть запомнить, а так, чтобы, например, им сказали «Большая советская энциклопедия, третье издание, шестнадцатый том, двухсотая страница, тридцатая строка. Расскажи-ка мне, что там написано?» И он в мечтах своих воображает, что он этот третий абзац дословно воспроизводит. Теоретический «Мнемотехника» действительно может позволить запомнить любой объем информации. Но надо задаться вопросом, а зачем мнемотехника вообще создавалась? Какую цель преследовали древние греки, когда они развивали это знание? А цель была простая – добиться наибольшей эффективности, то есть того, чтобы человек эффективно запоминал информацию. И возникает следующий вопрос – Эффективно ли наизусть выучить всю книгу дословно? Я скажу, что нет. Миф четвертый. Мнемотехники психически нездоровы. Четвертый миф веселый. Некоторые люди называют мнемотехников какими-то психически нездоровыми. Этот миф редкий, но мне встречался. Человеку объясняют, что такое мнемотехника, говорят – «Запомни, свежи в воображении лампочку и ухо», и он сразу впадает в шок. «Какую лампочку и какое ухо? Я тут китайский язык хочу выучить, а ты что-то не то говоришь, какой-то бред». Существует и такое мнение, что если ты умеешь хорошо запоминать цифры, то это тоже приводит к каким-то психическим заболеваниям. Вам даже могут рассказать реальную историю о том, Как одна женщина ходила по городу и цифры какие-то повторяла, все время разные цифры. Эта женщина была бухгалтером. У нее начались какие-то проблемы с психикой. И она действительно помешалась на цифрах. И люди думают, что все мнемотехники тоже в помешательстве на цифрах. И, наверное, ночью и во сне эти цифры им снятся. Но это тоже полнейшая ложь. еще есть такой момент на тренингах в начале когда люди знакомятся с мнемотехникой пробуют ее применить связывание образов у них вызывает смех просто люди первый раз в жизни напрямую записывают информацию в мозг им это радостно они удивляются и действительно почти все смеются но опытные мнемотехники не смеются они запоминают хладнокровно Вот, например, как вы думаете, какой я образ подобрал, чтобы запомнить четвертый миф о психологических отклонениях? Да, я подобрал образ психически больного человека, а опорный образ у меня был «дверь». И как, по-вашему, мне соединить психически больного с дверью? А это просто. В воображении я прижал его дверью. Да, это не очень этично – И кто-то скажет, что бывают связи какие-то пошлые. Но профессиональный мнемотехник хладнокровно запоминает, ему все равно. Важно то, что информация запоминается. То, что в голове какие-то образы пошлые или наоборот не пошлые, это уже дело десятое. Поэтому считать мнемотехников какими-то ненормальными – полнейший бред. Так как все, что мнемотехник делает, Он делает осознанно и дает отчет своим действиям, а это ключевое отличие от психически нездоровых людей. Миф пятый. Мнемотехника тормозит мозг. Пятый миф звучит следующим образом. Мнемотехника замедляет работу мозга, точнее работу запомненной информации. Это заблуждение я услышал от опытного мнемониста, Сейчас мнемотехникой он не занимается. Он написал целую статью, которую прочитали многие люди, порядка десяти тысяч. Столько людей он ввел в заблуждение своей статьей. Автор этой статьи последовательно рассказывает о том, что действительно мнемотехника позволяет запоминать иностранные слова, но это неэффективно. Неэффективно потому, что слова запоминаются особенным образом, и достать их из памяти без должной предварительной отработки быстро не всегда получается. Вот что пишет автор этого мифа. Когда я на форме образов запомнил эти слова, при общении с иностранцем я не мог эти иностранные слова быстро извлекать из памяти. То есть мне надо было прыгать по этим опорным образом, искать перевод с нужного слова. Это полное невежество. Надо понимать, что опорные образы – это очень-очень-очень важный момент. Опорные образы и запись на них иностранных слов, условно говоря, это только полшага. Почему, как вы думаете, опорные образы называются опорными? Опорные образы – это как костыль. Вот с костылем с поломанной ногой вы отправитесь в далекое путешествие пешим ходом? Вряд ли. То есть вы будете ждать, пока срастется кость, и только потом вы этот костыль выбросите и пойдете за тысячи километров. Так и с мнемотехникой. Когда вы записали иностранные слова на опорные образы, надо еще провести много комплексных мероприятий, которые позволят совершить полный шаг, чтобы слова полностью были вам доступны, чтобы вы могли свободно ими пользоваться. Глава пятая. Основы мнемотехники. Как работает мнемотехника? Мнемотехника – это умение запоминать, а базируется это умение на трех фундаментальных мнемонических принципах – образы, ассоциации, связки. Образы – это визуальное представление запоминаемого объекта. Представим, что вы попали в такую ситуацию, Сидят три иностранца, говорящие на трех разных языках. Им раздают по мешку с предметами. Показывайте им апельсин и объясняете знаками, чтобы они достали его из своих коробок. Все трое точно выполняют задание. Почему? Вы же ничего не говорили. Это и есть сила образа, доступная и понятная. Ассоциации. Это схожий по одному из критериев образ, передающий смысл запоминаемого. Тут важно не путать ассоциацию с образом. Запоминание имеет зависимость от того, умеет ли человек находить и фиксировать различные связи между объектами. Важно, чтобы вдобавок к ассоциациям запоминаемый объект был воспринят во всех красках, присущих ему. Например, рассмотрим слово «лимон». Мозг ассоциирует с ним присущий этому фрукту вкус, запах, цвет, то, каков он на ощупь. Связки. Связки являются третьей частью, на которой держится память. Чтобы ваш мозг запомнил что-то, в отношении чего сформирован образ и закреплены соответствующие ассоциации, Необходимо, чтобы произошло соединение образов друг с другом. Последнее слово в блоке соединяется с первым словом следующего блока, и это первое слово вытягивает весь блок. Представим, что вам нужно запоминать несколько пар слов. После вам будут называть слово, а вам нужно будет вспомнить его пару. Сделайте вы это без особых усилий, если будете всего лишь связывать слова между собой. К примеру, слова «руль» и «заяц». Если вы мысленно представите зайца, сидящего на руле, вы с легкостью запомните пару. Давайте с каждым из этих принципов познакомимся поближе. Глава 6 Правила составления образов. Давайте разбираться, что такое «образ» и что является образом, а что образом не является. Важно понимать, что не все, что вам кажется образом, есть образ. Образ имеет следующие характеристики. Объемность, вес, свойства, ограниченность и детальность. В идеале образы должны обладать всеми этими характеристиками, однако это не всегда получается при запоминании. Характеристики. Первое. Ограниченность в пространстве. Это размер, но эта ограниченность нам нужна в абстрактных величинах. Например, поле. Оно безгранично И нам нужно будет ограничивать его небольшими кусочками. Например, метр на метр. Второе. Объем. Может быть, образ большой или маленький. Чтобы у себя в голове вы могли его потрогать со всех сторон, Иначе говоря, 3D-модель. Вы должны видеть его с каждой стороны, в каждой плоскости, под любым углом. Третье. Вес. Образ будет тяжелый либо легкий. От этого зависит, как объект может воздействовать на другие. Например, слон раздавит муху, потому что он тяжелее. А воздушный шар не поднимет машину. Хотя и такое мы тоже можем представлять. Четвертое. Цвет. Нужно сделать небольшое уточнение. У большинства из людей воображение черно-белое, и это нормально. Все, что вам нужно сделать, это понять, какого цвета объект, который вы представляете. Если вы представляете красные туфли, то вы должны четко понимать, какого они оттенка, что они могут быть ярко-красными и глянцевыми, А может быть, они малинового цвета и сделаны из крокодиловой кожи. Пятое. Детальность. Точность, конкретность, наименование, гладкость, упругость и так далее. Представляемый образ должен быть четким. Вы должны конкретно представлять каждую деталь объекта. Не должно быть никакой абстракции. Приведу вам пару примеров. Как вы думаете, Эти три слова являются ли образом? Мяч, автомобиль, фрукт. Подумали? Правильный ответ – нет, не являются. Объясню почему. Потому что мяч, автомобиль и фрукт – это категория, это группа слов. Вы можете их представить, но образ, который нам нужен – это конкретный образ. А вот футбольный мяч имеет все эти пять характеристик. Футбольный мяч имеет свой объем. отличный от объема баскетбольного или теннисного мяча. Он имеет вес, в том числе отличный от теннисного и баскетбольного мяча. Футбольный мяч по своим свойствам, по упругости, немножко другой, он гладкий, теннисный же шершавый. Ограниченность и детальность отличается у футбольного мяча от всего остального. Значит, это правильный образ. Также у категории автомобилей. Автомобиль – это категория, где есть очень много образов. Нам нужен конкретный автомобиль, чтобы запоминать. Например, у вас Патриот черный определенного года выпуска. Это конкретный образ со своим весом, со своими характеристиками и так далее. Он отличается от других моделей этой линейки, да и вообще от всех других джипов. У него свой набор деталей, свой индивидуальный образ. Именно такой подход нам нужен. Нам с вами нужен конкретный образ, это в идеальном случае. Поэтому нам с вами нужно находить образ, который будет максимально конкретным. Фрукт. Тут все еще проще. Например, банан – это конкретный фрукт. которая отличается от всех остальных фруктов по цвету, размеру, форме, весу и вкусу, и так далее. Поэтому нам с вами важно находить конкретный образ, который обладает всеми этими характеристиками. Это основа нашего запоминания. Так как образ, который мы правильно сформировали, будет правильно запомнен. Важные составляющие этого процесса. Мы запоминаем образы, запоминаем связки. Ассоциации нам позволяют для тех объектов, которые изначально не имеют образа через ассоциацию, этот образ найти. То есть ассоциации – это вспомогательный элемент, он помогает найти образы. И мы будем сейчас с вами подробнее все это разбирать. При запоминании используется много обозначений, в числе которых кодировка и декодировка. Кодировка – это кодирование запоминаемого объекта в образ. Декодировка – это восстановление изначального объекта из образа, который мы запомнили. Другими словами, это перевод из образов на человеческий язык.